Глава шестнадцатая. Никому ни слова. Признаться, я даже рада, что все так вышло. Нет, ничего забавного в том, что кто-то испытывает боль, я не видела. Дело в другом. Я не ожидала, что Кирилл заговорит об аборте. Нет, не так. Я боялась поднимать эту тему. Трусила настолько, что сперва мне почудилось, что он сказал обратное своим словам. «Сделай аборт», — послышалось мне. «Сделай аборт», — послышалось мне. Я буквально задохнулась возмущением. Какое он имеет право предлагать мне такое? Внутри всё задрожало от злости. Мысли лихорадочно забегали: как его осадить? Ударить словом или залепить крутую пощёчину? За меня всё решила психонувшая полка, по-видимому, не выдержавшая моих внутренних метаний и неопределённости, а, может, груза знаний, которые я вчера на неё выдрузила. Рухнув, она не только задела Кирилла, но и погребла под собой мои учебные книги и дорогую сердцу фотографию крёстной. От жуткого шума заложило уши. Мужчина поднялся, поморщившись от боли, и вся моя решительность с кровожадностью моментально растаяли. Подскочила с дивана, но тут же застыла под жгучим взглядом Бурана. Сейчас он казался мне совсем одичалым. Ноздри шумно втягивали воздух, Мощной грудь высоко вздымалась, глаза сверкали, брови сошлись на переносице. Напряжение в комнате вмиг сгустилось и достигло наивысшего предела. Низко зарычав, он схватил злосчастную полку и отшвырнул её в дальний угол, после чего быстро покинул комнату, а затем и квартиру, не забыв при этом хлопнуть входной дверью так, что аж стены затряслись. А в моей голове сами собой всплыли истинные слова мужчины: Не делай оборт. Растерявшись, я плюхнулась обратно на диван, глупо таращись на неряшливые куски обоев на стене, оставшиеся после удара. Я была готова вот-вот расплакаться, но немного поразмыслив, передумала. Вместо этого страшно захотелось овсяных печений или шоколадных конфет. Перевела взгляд на пустую упаковку на прикроватной тумбе и шмыгнув носом, решила заварить себе сладкий кофе. Пождала, пока он слегка остынет, и выпив залпом тёплый напиток, отправилась в ванную. Открыла кран, затем стащила через голову свитер, избавилась от джинсов с бельём и погрузилась в тёплую воду. Пристроила ногу на бортик ванны. Планировала понежиться недолго, всего лишь минут 10. Необходимо успокоиться, отдохнуть, но расслабиться никак не удавалось. Изводил изжога, дурацкий кофе. Перед глазами вновь возникло взбешенное, искаженное от злости лицо Кирилла. Он опять за меня волновался и ревновал. Да еще как! Я видела, как он бесновался в клубе. От этих мыслей улыбнулась, приказав себе не думать о его сестренке. На мысли все крутились и крутились. Правда, почти мгновенно ускользали и вновь возвращались, обрывочные, беспорядочные. Он назвал ее «Родной». Яну, надо же было такое сказать, об абсолютно чужом ему человеке. Она могла быть ему не более чем другом, а с друзьями в губы не целуются. Через какое-то время сквозь полудрёму я почувствовала лёгкое прикосновение к своей лодыжке. Тёплые пальцы скользнули выше, подобрались к моему открытому колену, погладили, обхватили его, согревая. Рваном вздохнув, вдохнуло запах кедра и пряной корицы талантливого. Туманно обволакивающий рассудок, попыталась бороться со сном, но ничего не получилось. Разлепить глаза было выше моих сил. Разомлевший сонную меня вытащили из ванной, закутали в полотенце и подхватили на руки. Уткнувшись носом в мужскую грудь, подумала, кто бы это ни был, пусть тащит меня на кровать. В квартире всё ещё витал запах кофе. И странно, но казалось, я услышала тонкий аромат роз. Буран, спи. Завтра мы ещё поговорим. Только прошу тебя, не выходи из квартиры до моего звонка. Лёгкий поцелуй в губы. Угу. И я окончательно провалилась в сон. Пробуждение было довольно резким и неприятным, как от толчка. Однако, услышав чудесный запах роз, наполнявший комнату, я не смогла сдержать улыбки. Значит, вчера мне не показалось. пошевелилась, чувствуя себя так, будто меня кто-то пожевал, пожевал да и выплюнул. Стоит ли говорить, что желание двигаться разом отпало. Но кого это волновало? Уже через несколько минут позвонил Кирилл, чтобы сообщить о том, что через час он будет у меня и мы отправимся в больницу Коля. Она вышла из комы, но совершенно не идёт на контакт с полицией, зато беспрестанно повторяет моё имя. Стала не по себе. Тут же принялась засыпать Буранова вопросами, ни на один из которых он так и не ответил, пообещав всё объяснить мне по дороге. Складывалось впечатление, что он что-то утаивает. Возможно, боится моего отказа ехать в больницу. Впрочем, выбора у меня не было. Чего не скажешь о вмиг вспыхнувшем любопытстве, смешанном с тревожным волнением. И я согласилась. Сразу после разговора обратила внимание на огромный букет белых роз, оставленный на журнальном столике. Как же их жалко, до невозможности. Прилежали целую ночь без воды. Мысленно ругая равнодушного мужчину за такое обращение с цветами, я кое-как поднялась и направилась их спасать. Пока собиралась, думала о появлении в моей жизни бурана, буквально перевернувшем с ног на голову мой привычный мир. Вместо того, чтобы писать дипломную работу, я занималась личной жизнью и параллельно шпионила, помогая следствию. А ведь я планировала договориться в универе о досрочной защите, всё переживала, что мой серый может преподнести мне какой-нибудь сюрприз, например, взбрыкнуть и появиться на свет раньше срока. Но теперь уже и не знала, стоит ли переносить сдачу. Вернувшись в комнату, я вдруг вспохватилась, вспомнив о сегодняшней смене в культуре. Отпросить своего Олега мне не составило никакого труда. Можно было, конечно, позвонить Стасе, но тогда бы пришлось подробно и долго объяснять, что именно со мной не так. Управляющий же, как мужчина, проявил деликатность и не стал расспрашивать. Мой взгляд упал на пустующий угол, в котором ещё вчера лежала рухнувшая полка. Повертев головой в поисках пропажи, так её и не обнаружила. Хм. Лишь стопки книг, возвышавшиеся на подоконнике, свидетельствовали о ночном происшествии. Подошла к цветам, стоявшим на тумбе, и, обхватив их двумя ладонями, наклонилась, глубоко вдыхая дурманящий сладкий аромат. С лица на Кирилла больше не получалось, хоть и хотелось. А ещё очень хотелось ему поверить и забыть все свои подозрения. Сестрёнка, может, Яна и правда переживает за Бурана, как за брата? Не исключено, что она считает меня расчётливой охотницей за деньгами, и поэтому оберегает его, взрослого мужчину. Детский сад какой-то, честное слово. В квартире раздался звонок, заставив меня подпрыгнуть от неожиданности. Сердце кувыркнулось в груди и забилось как заполошенное. Цветы начали заваливаться, но я их удержала, молниеносно вцепившись пальцами в наклонившуюся под весом рос вазу. В дверь нетерпеливо забарабанили. Рванула в коридор, но возле прихожей на секунду притормозила в нерешительности. Грохот не прекращался. Я тихонько подкралась на цыпочках к сотрясающейся двери, заглянула в глазок, ахнула, и дрожащими пальцами щёлкнула одним замком, затем другим. Что случилось, Жорик? выдохнула я, запуская внутрь тяжело дышащего, растрёпанного друга. Присмотрелась к разбитому носу. Рассечённой верхней губе, красная куртка Жоры была на распашку, и я с лёгкостью разглядела белую футболку, взмокшую от крови. Увалившись в квартиру, он неловко прислонился к стене, тотчас сползая по ней на пол. "Господи, Жорт, да не молчи ты", потребовала, опускаясь рядом на корточки и заглядывая в глаза. "Маш, подожди. Дай хоть отдышаться", прихрипел он, прикрывая глаза и упёрся в стену затылком. в то время как я лихорадочно осматривала его лицо в футболку. Вздрогнув от вибрации телефона в кармане джинсов, я встала и суетливо достала мобильный, смотрелась в экран. «Кирилл приехал», – прошептал дрожащими губами. «Он нам поможет». «Нет», – срывающимся голосом завопил Жорик, выставив руку вперед. «Никому ни слова, что я здесь», – уже тише сказал друг, неуклюже поднимаясь на ноги. Не отвечай, пожалуйста. Жор. Если я не отвечу, то через 2 минуты Кирилл будет уже здесь. У него есть ключ от квартиры. Тогда отвечай быстрее, поторопил он, шевеля разбитой губой. Я приняла вызов. Привет. Постаралась придать голосу будничный тон. Привет. Я подъехал, мне подняться или ты сама спустишься? пробасил Буран. Нет, нет, не поднимайся, слишком поспешно ответила я. Я уже обуваюсь. Закусив губу, посмотрела на свои чистые сапожки, в которых вот уже 10 минут расхаживала по квартире в ожидании Кирилла. Пауза и через чур спокойный ответ. Хорошо, жду. Бросив телефон на тумбу, я стёрнула с крючка куртку. Жор, я уверена, он уже вышел из машины и направляется к подъезду. И если ты не хочешь, чтобы он тебя здесь увидел, набросил её на плечи, то мне надо бежать. Аптечка в ванной, найдёшь. Снул о телефон в карман. Я буду ждать тебя здесь, шмыгнул носом друг. Жор, ты оглох? Я сказала, что у Кирилла есть ключи, замерла напротив него. Жор, может, всё-таки беги, потом поговорим. Снова подогнал меня парень, переступая с ноги на ногу. Давай я вечером сама к тебе приеду, предложила я. Не вздумывай, предупредил друг. Позвони, как освободишься, и мы договоримся, где встретимся. Жорик, пообещай мне, что больше не будешь никуда ввязываться. Вместо ответа он молча развернулся к двери, открыл для меня замок, и я, недовольно фыркнув, выскочила из квартиры. Спускаясь на лифте, перебирала в голове друзей и знакомых Жорика, всех тех, кто мог бы так его разокрасить. Я уже и забыла, когда он в последнее время дрался. Кажется, это было ещё в школе, на выпускном. Выйдя из лифта, помчалась по ступеням вниз. толкнуло подъездную дверь и буквально впечаталось в высокую мужскую фигуру. Удивлённо ойкнув, запрокинула голову и встретилась с глазами Бурана. "Всё нормально?" спросил он, мягко отстранив меня за плечи и окидывая с головы до ног мурым взглядом. "Конечно, нет. Ненормально. Я волновалась о друге, который остался в квартире, а вспоминая Жорин запрет приходить к нему домой, я переживала ещё больше. Что же с ним такого приключилось?" И какое я имею к этому отношение. Оставалось надеяться, что он не вляпался в какую-то опасную переделку на свою голову и на мою. Незнание всей ситуации нервировало и серьезно тревожило меня. Но я постаралась не подать ей вида, сложив губы в улыбку, сказала. «Да, просто спешила. Не хотела, чтобы ты меня ждал. Не люблю опаздывать». «Опять в куртке?» Недовольно пробурчал Кирилл и сгреб меня в охапку, отрывая от земли. рас смеялась и прильнула к мужчине, обнимая его за шею. "Говорю же, очень спешила", соскучилась. "Спросил он и понёс меня к машине, внимательно смотря себе под ноги. "Да, тихо". И я в машине от моего внимания не смогла укрыться, как он, выворачивая роль, поморщился, а затем потёр своё травмированное плечо. "Болит немного". "Кстати", воскликнула, как только мы выехали со двора, Кирилла, где моя полка? возмутилась наигранно. Я её выбросил, как утратившую доверие. Засмеялась. Буран бросил на меня косые взгляды и плотно сжал губы, будто хотел что-то сказать, но передумал. Кирилл, я хотела спросить, а как ты думаешь, почему Оля не сотрудничает с полицией? Она боится? Скоро ты сама всё поймёшь. Я на приглась. Просто хочу, чтобы ты была готова к тому, что Семёнова уже не тот человек, с кем ты была знакома. Наркотики изменили её сознание навсегда. Как это навсегда? Нарушения её психики необратимы. Ангел, я бы предпочёл, чтобы ты с ней больше не встречалась, но она может дать нам наводку, понимаешь, наводку. Задумчиво повторила за Бураном, с трудом переваривая всё, что он сказал. Да. Нам пригодится любая информация. Абсолютно любая мелочь может оказаться важной, навести на правильную мысль или на след. Наслед. Да, наслед наркодилера, бегунка. Примечание. Наркокурьер. Посредник между поставщиком наркотиков и их заказчиком. Конец примечания. До любого, кто так или иначе связан с наркотой. Наш основная цель это место расположения подпольных нарколабораторий. За разговором я даже не заметила, как пролетело время, и мы въехали на территорию больницы. После чего, проехав несколько серых безликих корпусов, остановились возле трёхэтажного здания из красного кирпича. Мельком взглянув на крыльцо, я заметила двух беседующих мужчин. Впрочем, пока мы парковали машину и поднимались по ступеням, Один из них успел исчезнуть за дверями отделения. Полковник поздоровался с Кириллом, крепко пожимая поданную ему руку. На вид мужчине можно было дать около 50, может, чуть меньше. Тёмные, обильно тронутые сединой волосы, довольно холодные, пронзительные глаза и волевой подбородок, серьёзный, собранный. Рядом с ним воли не воли хочется вытянуться в струнку и отдать честь. Последнее я не умела. поэтому ограничилась прямой спиной и расправленными плечами. Полковник сунул руку в карман серого пальто и достал початую пачку сигарет. Прикурил от зажигалки и, стиснув фильтр сигареты зубами, пыхнул дымом. «Это и есть твоя птичка, Кирилл?» Цепкий взгляд мужчины задержался на мне, отчего по спине побежали мурашки. Непроизвольно поежилась. Полковник был явно не в духе. «Здравствуйте». В следующий момент мне на спину уверенно легла тяжелая рука Бурана. От неожиданности слегка вздрогнула. «Маша», – представил меня Кирилл, притягивая ближе к себе. Полковник заметил этот собственнический жест и посмотрел на меня с еще большим интересом. От его пристального внимания стало некомфортно. «Вячеслав Алексеевич», – усмехнулся мужчина и глубоко затянулся. Я кивнула. «Кирилл, ты ввел ее в курс дела?» Сказал он, резко выдохнув дым. «Предупредил о состоянии Семёновой?» «Да», — ответил Буран, погладив меня по спине. «Хорошо. Но я всё же напомню. Семёнова не в себе. Как вышла из комы, не произнесла ни единого слова, кроме твоего имени. Прищурился. По нашим данным, среди её близкого окружения больше нет женщин с аналогичным именем. Следовательно, можно предположить, что говорит она именно о тебе». У неё был мой блокнот с записями, я думаю, что выдохнул я. Никакого блокнота при ней спецы не обнаружили. Вдруг гартнул полковник и выбросил окурок в урну. Рука на моей спине напряглась. Пока это только домыслы. Уже спокойнее продолжил он. К Семёновой зайдёшь с Сомовым. В эту же секунду в памяти всплыла эта фамилия, и я её слышал от Ильи. Да, совершенно точно. И она была в моём блокноте. Я открыла было рот уточнить, но тут же его закрыла, догадавшись, что она принадлежала к Кириллу. «Попробуешь поговорить с ней при нём. После Кирилл выйдет». Мужчина ненадолго замолчал и добавил. «Птичка, постарайся выведать у неё хоть что-то». «Вы думаете, что она станет со мной разговаривать?» «Думаю, нет. Там и говорить уже не с кем. Но попробовать стоит». Не зря же она без конца повторяет твоё имя. Вячеслав Алексеевич. Но разве её показания могут чем-то помочь следствию? Весь получается Оля недееспособна? Полковник пронзил ледяным взглядом Кирилла. Доложишь. Идите. Так и оставил он мой вопрос без ответа. Оказавшись возле палаты, я немного растерялась. Меня охватила странная паника. Я много слышала про людей с нарушениями психики, видела на улице Но никогда с ними не контактировала и не знала, как себя вести, что говорить. "Не бойся", тихо сказал Кирилл, распахивая передо мной дверь. Я подняла глаза и буквально столкнулась со взглядом, который заставил меня резко попятиться и инстинктивно прижать ладонь к животу.